новая палата олега действительно была не хуже предыдущей когда андрей вошел в дверь к нему сразу же кинулась раиса шепотом таратория что-то про сестру и новую жизнь ой вдруг вскрикнула женщина приглядевшись к собеседнику что у тебя с глазами уж прости за бестактность о протянул он это мои настоящие глаза теть рай линзу потерял утром а запасных не оказалось В скудно освещенном вестибюле доктор Мирошниченко никак не мог заметить то, что в светлой комнате сразу же привлекло внимание. Немногие из окружения Андрея знали, что несколько лет назад он попал в аварию, после которой едва не лишился зрения. Один глаз в итоге полностью перестал видеть, и потребовалась замена хрусталика, а другой глаз какое-то время не вызывал опасений, но в итоге фактически видеть перестал. На вторую операцию Андрей так и не решился. И из-за проблем со зрением, цветные линзы прописались в его гардеробе, чтобы скрыть бельмона невидящим глазе и последствия операции по замене хрусталика на другом. «Ты-то когда в город вернулась?» – спросил он, желая сменить тему. Почему не предупредила? «Ой, сынок, ты мне извини!» – поспешила оправдаться женщина. «Так это все быстро приключилось. Сестру в Германию повезли, на реабилитацию. Там дочка у нее. А меня утром привезли на такси. Я сразу сюда. А вещи где?» Я не на машине. Марину попрошу их отвезти. Вещи дома. Я сначала вещи завезла. Парень-водитель мне помог. Андрей, понимающе кивнул. Теперь все будет по-прежнему. Похлопав его по плечу, посулила Рая. Что будет по-прежнему? Невольно, подслушав разговор, переспросила Олеся, входя в палату. Андрей беззвучно взмолился. Субординация! Ехидно ответил он, обернувшись к девушке. Где твое здрасте? Здрасте! протянула в ответ та, пристально уставившись на мужчину. «В какой войне ты пострадал, солдат? Что с глазами?» «Нельзя вот так нахрапом!» — одернула ее Раиса. «Ты, может, тему деликатную затронул так бестактно?» «Да ладно!» Расплывшись в улыбке, изумился Андрей. «А сама-то?» Олеся заинтересованно перевела взгляд на Раису. Та раскраснелась. «А что сама?» По-еврейски ответила она вопросом на вопрос. «Я вам как мать. Мне можно». Выпалила она и, забормотав что-то о неблагодарных детях, поспешила уйти. Андрей с Олесей проводили ее взглядом и, приглянувшись, расхохотались.